Глава пятнадцатая А дома еще хуже. Заплаканная Людмила забилась в угол, а у порога ее комнаты пьяный Толян улыбается во сне. Разлегся, как у себя в общежитии. — Ты зачем их пустила? — Ага, пустила. Побежала на улицу, поймала и привела. — Кто привел, я знаю. Зойка взбаламутила. — Может, и Зойка. Я с работы пришла, они уже сидели. Зойка с спонталыку сбила и кобелей созвала. Не моя же? Может быть. Моя не знает, где что растет у мужика. Откуда ей знать? Лениво соглашается Настя. Видела бы сестрица свое чадо прошлым вечером. Моя позже десяти вечера спать не ложилась. А где она сейчас? Зойка увела, лиса рыжая. Вот уж, прости господи, чья бы корова мычала. Прикрикнула на них и сразу же обиженную корчить, а банку со спиртом в сумку затырить не забыла. Черт с ней, с банкой. А ремонт? Друг больше не принесут. Ты сколько вчера брала? Пять. Сколько? Пять. А куда остальное делось? Неужели этот козел выхлебал? Сонный Толян вздрагивает от пинка и приподнимает голову. Людмила отбегает к столу поближе к Насте. Толян что-то бормочет, но, к счастью, не просыпается. Ты как хочешь, а я спать пошла. Спи, если можешь, твое дело маленькое, а я Верку дождусь. И этот вдруг среди ночи покурить захочет, никакие пожарники не спасут. Утром война продолжается. Толян с мокрым пятном на брюках стоит посреди кухни, а Людмила, отгородясь от него столом, кричит. «Катись отсюда, ва, «Пока милицию не вызвала!» "Да я похмелиться. Мильтоны придут и опохмелят!» «Не придут!» «На свою шею звать не станешь!» «Налей, говорю!» «Нету у меня!» «Есть в погребе!» Верка вчера схвалилась. «Проваливай отсюда, Ва!» «Пусть лезет в погреб, а мы его там закроем», — подсказывает Настя. «Дайте опохмелиться, и я уйду!» «Зойка последний унесла, рассказывай!» «Сами ночью перепрятали!» «Поищи, если такой умный, а вот шею своротишь!» «Да налей ты ему, и пусть катится!» — не выдерживает Настя. До Людмила наконец доходит... что просто так от Толяна не отделаешься. Она выбирается из-за стола, открывает настенный шкаф и достает почти полный стакан. А похмелка прибавляет Толяну наглости. «Стакана ему мало!» Людмила кричит еще злее, а он сидит как истукан и требует повторения. «Вчерашние опивки кончились, и теперь Людмиле надо идти в потайное место», но она боится, как бы этот придурок не увязался за ней. Концерт продолжается. Слушать целое утро, как разоряется сестра, и нюхать вонь от порток за булдыги Настя не намерена. Она идет к себе, берет бутылку, приготовленную для ресторана, и, показав ее Толяну, выносит на улицу. Поставив бутылку на мостки возле крыльца, Настя возвращается к двери. «Хитрая стерва! А ты как думал?» говорит Настя, и, выждав, когда талян переступит порог, торопливо запирается на крючок. Уставшая Людмила садится у окна и снова ждет Верку. Шла бы спать. «Не хочу!» «Дернула меня поехать за этой путевкой!» «И не достала, и девку прозевала!» «Придет, никуда не денется!» «Кто знает!» Людмила вытирает за навеской глаза и переходит к другому окну. Настя смотрит на неубранный стол, к тому же еще этот запах от порога. Она греет воду и принимается за уборку. Людмила молча выходит на улицу и садится на лавочку под окнами. Приготовив завтрак, Настя выходит позвать сестру. Но Людмила отказывается, сидит, кивает головой своим мрачным думам, совсем как старуха. Оставлять сестру в таком состоянии одну тяжело, но и помочь ей нечем. Где искать Верку, Настя не знает. Да и знала бы, за волосы не притащишь, а уговорить не сумеешь. И все равно уходит на работу с чувством вины. Поэтому, когда ее зовут к телефону, она уверена, что звонит сестра. И бежит, ожидая самого худшего. Оттого и не сразу узнает голос Светки. «Спасибо, Надежда. У меня все нормально». «Значит, скоро переезжаешь?» «Это длинный разговор. Я по другому вопросу звоню. Тебе дубленка нужна?» «Какая дубленка?» «Импортная. Знакомая для меня достала, а моя попа для нее широковата». «Монгольская? За кого ты меня принимаешь?» «Французская. Госцена — семьсот шестьдесят». Настя не знает, наскребет ли денег. Но если придется зимовать в Качинске тогда, она еще раздумывает, наседает Светка. Бери, гомонок, и ко мне, пока не перехватили. У Насти не рассчитан один столик. Она просит напарницу. Услуга необременительная. Еще бы такси взять. Но попробуй поймай, когда на весь город три с половиной машины, из которых две в ремонте. На автобусной остановке она без особой надежды машет жигуленку, и тот останавливается. По дороге Настя сочиняет трогательную историю, просит, чтобы шофер не уезжал, обещает управиться за три минуты. А из растворенного окна рвется на улицу удалой хазбулат, и мужской голос заметно выделяется из женских. «Принесла кого-то нелегкая». Людмила сидит в обнимку с дочерью, по другую руку новоявленный жених, даже Зойка с парнем. Один Толян потерялся. Спелась родня, помирились. Ну и слава богу, а вернее, черт с ними. У нее не набирается и шестисот рублей. Надо было не в сумочке бутылки на работу носить, а в бауле. Теперь уже дубленку хочется позарез. У сестры просить бесполезно, при людях она не даст. Можно перехватить у Светки — Или... Или продать той же Светке сережки, подаренные Николаем Николаевичем. Настя протягивает водителю пятерку. Мужчина качает головой. Грубит, чтобы скрыть смущение. В большом городе шоферы не стесняются брать деньги и у красивых женщин. Мы, слава богу, в маленьком живем. Тогда спасибо вам огромное. Дубленка словно специально на нее скроена. Светка с подругой пьют шампанское. Еще на пороге она предупредила Настю, что о дне рождения при посторонних вспоминать нежелательно. Махровый халат ее полнит. И вообще она сегодня совсем другая. Но смотрит весело. Значит, дубленка нечто вроде благодарности за помощь. Сгодились и сережки. Сделку надо обмыть. Жалко, что Насте надо возвращаться на работу. Светка все понимает. Она не настаивает, чтобы Настя засиживалась с ними. Другое дело по бокалу шампанского на прощание. Светка очень обидится, если она откажется. По бокалу и до свидания. А когда оно будет, это свидание, и будет ли оно, Светка не уточняет. В ресторане Настя еще раз примеряет дубленку. «Такое чудо! Ну прямо как украла!» — воркует напарница. Сестра с дочерью облезут от зависти, и облезут, и полысеют. Одного Настя не может решить. При гостях показаться в обновке или дождаться, пока они уйдут. Глава 16 Дожидаться не приходится. Дубленка остается упакованной в бумагу. Людмиле не до развлечений. Ты во всем виновата. Кто же кроме меня? соглашается Настя. Она еще смеется. Жених, что ли, отверки сбежал, меня увидев? От тебя не сбежишь. На тебя они как мухи на навоз. Давай, давай, я сегодня добрая. От тебя все началось. Жили спокойно, забот не знали. Свалилось на нашу голову. Может, все-таки расскажешь? Настя видит, что сестра не столько обозлена, сколько перепугана. В доме подозрительно тихо, и никаких следов недавнего пира. Стол чистый, посуда составлена в шкаф, даже пол вымыт. Обычно Людмила не спешила с уборкой, а тут расстаралась. «Верка-то где?» «В постели, где же ей быть в это время?» «Виталий приходил». «Зачем?» «Я откуда знаю?» Раскричался, как в собственном доме. ребята наши терпеть должны!» Он первый ударил. Мы все можем подтвердить. «Кого ударил?» «Веркинова. Нос ему разбил и рубаху порвал. Он тогда ему и двинул. Один раз или два. Я не заметила. А много ли сопле надо?» «Только и всего». А паники-то, на то они и мужики, чтобы драться. Никакой драки не было. Съездили друг другу по разу. Один упал и голову расшиб, потом я их разогнала. А Виталия твоего мы с Зойкой до гостиницы проводили. Не совсем складная история. Людмила путает, недосказывает, словно говорит не с младшей сестрой, а с милицейским следователем. Ты хоть сказала ему, где Любаха живет. Я почем знаю, где. Может, вообще жить и, может, в деревню умотала. Сильно его избили. Ушибся он, говорю, упал. Только откуда знать, что он наболтает, если спрашивать начнут. Так что, дорогая надежда, вещи твои я кое-как собрала, проверь, может, не доглядела чего, и топай на вокзал. «Привет! А мне с какой стати? Ты эту кашу заварила? Может, он и не к Любахе шел, а к тебе? А тебя не будет и спросить Неского». Ловко придумала. Придумала или нет, проверить трудно. А если потребуется подтвердить, что он тебя спрашивал, так Зойка здесь была, она скажет. Выговорила. Нелегко, видать, было с таким булыжником дожидаться. Устала сестрица, вон какое дыхание тяжелое. Аж с присвистом запыхалась, а лицо замороженное. Хоть бы мускул дрогнул, хоть бы взгляд отвела. «Да черт с вами!» — кричит Настя. «Раньше без вас не пропала, а теперь и подавно не пропаду». «Вот и хорошо!» «В три часа ночи поезд идет. Вещей у тебя немного, успеешь». Чтобы убедиться, действительно ли на дворе ночь, Настя раскрывает окно. «Все верно. Самая настоящая ночь. И звезды по всему черному небу. После этого ей хочется переспросить сестру о поезде, на котором она должна выметаться из Качинска. Неужели так быстро?» В милиции то дают 24 часа на сборы, а из родного дома среди ночи, не дав на дорожку, присесть? Может, это шутка? Тогда почему так намертво заморожен взгляд Людмилы? А коли так, Настя подходит к сестре и складывает пальцы в тугую дулю. Нет уж дудки. Мне еще с работы надо уволиться. Ты временная и материально неподотчетная. Я схожу и объясню, что срочно вызвали. Все равно ночью не поеду. Тогда утром, на десятичасовом, Людмила вроде как оттаивает, соглашается на мелкие уступки, голосуя теряет прежний напор, она тоже устала, ей тоже нужна передышка, чтобы набраться твердости и, подняв Настю на рассвете, довести дело до конца, Только утренняя твердость подкрашена заботливостью. Вдруг билетов не будет. Надо бы пораньше очередь занять. А ты бы съездила и привезла билет. Нельзя мне отсюда отлучаться. Вдруг милиция нагрянет, и уж извини. Не за себя боюсь, за Верку, — Людмила всклипывает. Не поминай лихом. Да ладно тебе, без билета не останусь. Настя и сама чуть не плачет от жалости. И вроде откуда бы взяться этим слезам. А они возьми да подкати. Не сегодня, так завтра. Все равно собиралась уезжать. Но лучше все-таки завтра. Потому что сегодня, после покупки дубленки, денег у нее еле-еле наскребется на билет. Если ехать в общем вагоне, останется на скромные обеды. Только не весело в общем. Просить у Людмилы не хочется и бесполезно. Не поверит, что у Насти пустой кошелек. Можно заскочить к Светке, но этой надо объяснять причину отъезда. К тому же и дубленку может назад потребовать. А уж если продавать, то намного выгоднее доехать до областного центра. Там больше дадут. Но это на крайний случай. Сначала надо найти Жорку и попросить в долг. С Жоркой всегда можно договориться. или все-таки сесть в общий? Сомнение разрешает кассир. Десятичасовой до Москвы не идет. Выбирать не из чего. Настя звонит директору ресторана. Хочется проститься по-человечески, поблагодарить за помощь, извиниться за неожиданный отъезд. Недовольный женский голос отвечает, что мужа нет дома. Настя не успевает назваться, а из трубки уже гудки. Может, и к лучшему, что не смогла поговорить. Долгие проводы, лишнее вранье. Пусть даже и вынужденное. Остается искать Жорку. Единственный открытый мужик. Остальные, внуки подпольщиков, потомственные конспираторы. Ни фамилии, ни адреса, ни места работы. Где, к примеру, отлавливать того же Николая Николаевича? Адрес Жоркиной конторы у Насти в сумочке. Велел записать на всякий случай. Вот и выпал этот случай неожиданный и не самый приятный. Ищет адрес, а находит визитную карточку таллинского капитана. Второй раз за последние сутки. Сначала, когда перетряхивала вещи, собирая деньги на дубленку, и теперь, подскребая на дорогу. К чему бы такая назойливость, дорогой капитан? Уж не мечтаете ли вы о внезапном визите прекрасной незнакомки? А что? Можно и в Таллин, Городишко вполне культурный. А какие рестораны? Любимое воспоминание Анатолия. Но сначала надо найти денег на билет. Если хорошего человека не оказывается на месте в нужный момент, значит, это не самый лучший из хороших людей. Или он удачно притворялся хорошим человеком? Жорко не притворялся. Жорко очень хороший. И манеры у него самые прекрасные и мужественные. Кругом конторщики с умными физиономиями снуют, дамы очками сверкают, а он, как дома, никого не стесняется и не спешит затолкать гостю в укромный уголок, подальше от любопытных. Значит, деньги нужны. Попросила, не виляя, сходу, без бомбежки, слезами. Зачем темнить с открытым человеком? Могла бы начать с рассказа о Виталике, предупредить, чтобы сам был поосторожнее на подходах к дому сестры. Она и предупредить не забудет. Но пришла она прежде всего за деньгами. С них и начала. Рублей сто. Я отдам. Самое позднее, через два месяца пришлю. Сейчас что-нибудь придумаю. Подожди здесь. Он приносит пачку затрепанных трешек и пятерок, собранных из разных рук. Заставила мужика побираться. Извини, миленький. Настя целует его в щеку, просто из дружеской благодарности. но ну, может быть, чуточку нежнее прильнув, но не зазывно. Едва прильнула, а ловкая и уверенная рукожорки уже придерживает ее. не дает отстраниться. Если хочешь, я могу остаться на денек. Не обязательно. Я не долг имею в виду. И я тоже. Мы же друзья. Сегодня я тебе помог. Завтра ты меня выручишь. Удивительный мужик. Встретить бы тебя чуть пораньше. Тебе так кажется. Во сколько твой поезд отходит? Может, проводить приду. Поздно будет, не стоит. Тогда удачи тебе, Настенька. Глава 17. В Новосибирске подсаживается новый пассажир. И оживает женское купе. У одной из попутчиц отыскивается колода карт, а такая вся из себя грамотная сидела, носа от книжки оторвать не могла. Ее подруга спускается с полки, и уходит в туалет прихорашиваться. Остатки завтрака сдвигаются к окну, накрываются газетой. И вот уже две девицы и мужчина учат Настю премудростям преферанса, а ученица из Насти неважная. Образованные девицы, увлеченно и серьезно, будто на работе, растолковывают правила игры и удивляются ее девичьей памяти, и ее непонятливости. Настя не обижается на их шутки. Пусть порадуется, если им так нравится учить. Она специально может сбросить не ту карту. У нее своя игра. Мужчину вряд ли интересуют ее математические способности, а постоянное поучение умненьких соседушек только помогают ей держаться в центре внимания. Маленькая женская война. В общем-то, необязательная... за бесполезный клочок ничейной земли, им ехать в Москву, ему в Челябинск. Встретились и разошлись, но даже в такой войне никто не хочет проигрывать, не хочет и Настя. Ей позарез необходимо лишний раз утереть нос добропорядочным дамочкам, к тому же мужчина чем-то напоминает Анатолия. Только чем? Она как всегда не может сразу понять. Опять Анастасия неправильно сходила. Неужели трудно запомнить? Под игрока Семака. Простим, неопытной, заступается мужчина. Пусть переходит. Дорога длинная, научится. Я предупреждала, что не умею. Играйте лучше без меня. Она не капризничает. Она просится выйти из игры. Ее начинают уговаривать. Особенно старается любительница почитать. Настя уступает, но на вторую партию уже не соглашается. Она выходит из купе и останавливается возле окна, подышать на прощание сибирским ветром, уверенная, что мужчина не засидится с картежницами. И он приходит, а за окном выгоревшая сентябрьская степь, потом выплывает село. Поезд, не замедляя хода, бежит дальше, торопится, «Видите большой дом?» – спрашивает Настя, не оглядываясь. «Он называется Крестовым». «Нет, Настенька, это всего-навсего пяти стенок. Вы не успели рассмотреть. У меня точно такой же в Качинске, но спорить бесполезно, уже проехали». «А я думал, что вы из Москвы». «Последнее время – да, а в Качинске у меня родовой замок, построенный дедом». Сейчас там живет сестра, одинокая, больная. Попросила помочь с ремонтом, взяла отпуск, выпросила месяц за свой счет и поехала. Закатали рукава, пор в руки и за работу. Шутить над женщиной проще всего. Простите, но я без умысла. Я и сама не белоручка, а в городе у меня много одноклассников, кое-кто в начальство выбился, соседка по парте в горкоме комсомола работает. Помогли организовать малый бам. «Мне кажется, вас очень любят друзья, и я их тоже. Сейчас загляну домой, и если все нормально, поеду на неделю в Таллин». Подруга что-то захандрила. «А муж отпустит?» «Отпустил бы, но его пока нет. Не выходить же замуж ради московской прописки. И надоело мне в Москве. Суматошный город. Подруга в Таллин зовет. Съезжу, посмотрю. Если понравится, останусь». У меня, кстати, и в Челябинске одноклассница. Может, соседи? Я на улице Сони Кривой живу. Нехорошо смеяться над наивной девушкой. Я не смеюсь. А улицы Соньки Золотой Ручки у вас нет? Это в Одессе надо искать. А у нас действительно жила революционерка Соня Кривая, замученная белогвардейцами». А я бы в то время тоже в революционерки пошла. Похоже, я на революционерку. Ни в коем разе. Они же все страшненькие были. Ваше место не в подполье, а на балах. Спасибо за доверие. Пожалуйста. А все-таки в каком районе подруга-то живет? Мы не переписываемся. Но адрес всегда можно в справочном узнать. Пойду-ка я чайку закажу. «Ну, что вы пойдете?» «Сейчас исполню». «Нет, я сама». Настя идет к проводнице. Вагон сильно шатает. Но она идет красиво. Она в этом уверена. Еще она уверена, что мужчина смотрит не в окно. Она оглядывается. Конечно, на нее. Точно так же смотрел на нее Анатолий в первые дни их знакомства. «А до Челябинска?» Еще больше суток пути.